Поиск новых врагов Обитель всех той искр Небес, известная также как Небесный Дом Искры, всегда представляла собой величественное сооружение, возвышающееся на вершине высокого горного массива, где облака кажутся настолько близкими, что создавалось впечатление, будто можно дотянуться до них рукой. Этот горный массив был известен как «Гора Вечной Искры», и его вершины были скрыты среди непроницаемых облаков, создавая ощущение таинственности и изоляции от внешнего мира. Само главное здание обители секты «Искр небес» было выполнено из светлого мрамора с вкраплениями золота, благодаря чему подсолнечными лучами оно искрилось и переливалось всеми оттенками огня. Фасад был украшен изысканной резьбой, изображающей драконов, фениксов, и других мифических существ, символизирующих силу, мудрость и восходящую энергию, стремящуюся к бездонным глубинам неба. Вход в эту обитель ведет через величественные ворота, выполненные из красного дерева с бронзовыми узорами, где каждая деталь рассказывала об истории и достижениях секты. Прямо перед воротами начинается широкая мостовая, ведущая к главному храму, где практикуются ритуалы и церемонии. Этот путь был буквально усеян ухоженными садами, в которых всегда растут редкие цветы и травы, используемые в алхимических практиках и медитациях. Внутренние помещения обители всегда выполнены в теплых тонах, с множеством открытых пространств и медитативных залов, где ученики могут сосредоточиться на изучении практик дао и усовершенствовании своих навыков, Стены помещения украшены древними свитками и картинами, рассказывающими о великих достижениях самых известных представителей секты. За главным комплексом раскинулись обширные тренировочные поля, оборудованные для оттачивания боевых навыков и алхимических экспериментов. Здесь же находятся специальные арены, где проводятся дуэли и соревнования между учениками, а также испытания для новичков – желающих присоединиться к секте. Одно из самых важных зданий в этом комплексе – это библиотека, хранящая тысячи томов древних манускриптов, свитков и книг, посвященных мистическим практикам, истории мира, алхимии и магии. Рядом располагается алхимическая лаборатория, оснащенная последними достижениями для создания эликсиров, лечебных препаратов и магических артефактов. Хотя в последнее время она просто пустовала. Именно из-за отсутствия в секте практикующих специалистов этого направления. Жилища учеников и мастеров были разбросаны по всей территории этой части горного массива, каждая из которых имеет свой уникальный вид. Но вместе они гармонично вписываются в общий ландшафт. Многие из них построены в стиле традиционных горных хижин, но с внутренними двориками, медитационными залами и умиротворяющим видом на облака. В самом центре Небесного Дома Искры находится святилище, где хранится вечный огонь, символ силы и бессмертия секты. Это место является духовным центром для всех ее членов, местом паломничества и медитации, где каждый может почерпнуть вдохновение и силу для продолжения своего пути. Обитель секты Искры небес» — это не просто место обучения и практики, но и дом для многих ее последователей, место, где переплетаются судьбы, зарождаются новые идеи и творится история. Глава, глава! Случилась беда! Ворвавшийся практически без стука в кабинет молодой разумный, просто оттолкнул в сторону пытавшегося остановить его старого слугу, который довольно долго верой и правдой служил в главе секты «Искра небес», после чего рухнул на колени перед самым могущественным в этой организации разумным. «Беда случилась с нашим отрядом, который бы послали к лесу демонов. Они... они все погибли». «Что значит «все погибли»?» От неожиданности старый мастер Шарк за рук, который уже не один десяток лет вел довольно хитроумную политику руководства этими «разумными», Буквально подпрыгнул со своего любимого кресла. Неужели эти идиоты все же полезли в этот проклятый лес? Я же им говорил, что они посланы туда не для этого. Они должны были заключить нормальный и полноценный договор с сектой просветленных журавлей. После чего наш альянс мог бы усилить наши собственные позиции. И мы могли бы повлиять на остальные секты, вынудив всех признать наше руководство». «Я этого ничего не знал, глава!» Растерянно замотал головой одетый в изорванную и окровавленную одежду молодой парень, который и был одним из тех старших учеников, что были отправлены с двумя старейшинами секты на эти переговоры. «Я знаю только то, что шли какие-то переговоры, в которых участвовали наши старейшины. Они никого туда не допускали. И для этого даже отдельную палатку поставили» вокруг которых постоянно ходили объединенные патрули из наших мастеров. Учеников туда просто не подпускали. Так что я не знаю, что там происходило. Но я знаю, что мы старательно перехватывали охотников из леса демонов и отбирали у них всю добычу. Но вчера, уже практически вечером, на нас неожиданно напали. Мы даже не поняли того, что случилось». Но из леса демонов неожиданно вырвалась группа монстров, напавшая на наш лагерь. Я не знаю, на что они рассчитывали, но наши мастера сумели их остановить. Хотя, надо сказать, что удалось это нам не совсем легко. Во время этой атаки погибло не меньше пятнадцати старших учеников с обеих сторон, и человек тридцать было ранено. Среди них было даже два мастера, но это было только начало... Следом за этими тварями из леса появился жуткий монстр, которого даже описать невозможно. Он был чем-то похож на огромную скалопендру. Это чудовище просто снесло защиту наших мастеров, как будто ее и не было. Попытка атаковать этого монстра объединенными силами старейшин тоже не привела ни к чему, только разозлила эту тварь, набросившуюся на них со Она плевалась ядом и каким-то жутким пламенем, буквально иссушавшим тела тех, кто попадал под этот удар. Тьма буквально клубилась вокруг этого монстра. Он, играющий, уничтожил наших старейшин, после чего принялся уничтожать тех, кто выжил. Два наших мастера пытались организовать выживших, чтобы мы могли хотя бы отойти к ближайшему городу. Но эта тварь просто смела любое сопротивление». — А как же ты тогда сам выжил? — раздраженно прохрипел старый мастер, медленно повернувшись к все еще стоявшему на коленях молодому парню. — Если даже старейшины погибли, то почему ты до сих пор жив? Как ты выжил, если этот монстр убивал всех? И что произошло с представителями секты просветленных журавлей? Из них хоть кто-то выжил или тоже все погибли? — Прошу прощения, глава. При этих обвиняющих словах ученик виновато опустил голову. Но я был оглушен в момент атаки первой группы монстров. И когда пришел в себя, то эта огромная скалопендра уже прошла мимо меня, убивая всех тех, кто пытался организовать сопротивление. Я был ранен и попытался уйти в сторону. Мне пришлось уйти в кусты, проросшие на опушке леса демонов. И там я и смог уйти как можно дальше в сторону. Так я выжил. Однако я точно видел, как уходило еще несколько разумных. Может, кто-то из просветленных журавлей выжил, я этого не знаю. Но могу сказать одно. Из мастеров и старейшин не выжил никто. Видимо, сами боги решили покарать нас за попытку объединить секты. Я не знаю, как это объяснить. Но мы в лес не совались и не дразнили местных монстров. К тому же, после того, как основная битва уже закончилась... Немного в стороне от этого места, где был лагерь, полыхнуло какое-то странное зарево. Довольно большой столб света ударил в небо. Я даже не понял, что это было такое. То, что из просветленных журавлей хоть кто-то мог выжить, — это хорошо. Тут же принялся размышлять, медленно поглаживая свою длинную белоснежную бороду, старый мастер, который сам прекрасно понимал, что именно такой выживший и может сейчас снять с их секты вину за случившийся казус. Ведь он наверняка тоже будет испуган. И постарается обвинить во всем случившемся именно монстров из леса демонов. Однако, ты говоришь, какое-то странное зарево было? А куда пошел дальше монстр, что уничтожил старейшин? В ту самую сторону, где было зарево, или же куда-то еще? Ты хотя бы понимаешь что если эта тварь сейчас обрушится гневом и желанием насытиться на какие-нибудь ближайшие города, то именно тех, чей лагерь находился поблизости от этого места прорыва, и обвинят в подобном. А нам только этих проблем не хватало. Нас и так в последнее время все почему-то недолюбливают и готовы обвинять в чем угодно. А тут еще эти сложности. «Куда именно пошла эта тварь, я сказать точно не могу». Растерянно покачал головой раненый парень, которого и так покачивало из стороны в сторону от его ранения и усталости, так как он явно потратил достаточно много сил на то, чтобы добраться до обители как можно быстрее. Но скажу одно. Поблизости от того места был один город, и тварь могла направиться к нему. Но это зарево было фактически на полпути к этому городу. Что именно там произошло, я не знаю. Но у меня создалось впечатление, что происходит что-то невероятное по своей силе. Ведь тогда даже монстры со всей ближайшей территории леса демона просто затихли, что и позволило мне достаточно беспрепятственно и без проблем добраться до вас, чтобы принести эти страшные вести. «Все. Можешь больше ничего не говорить. Уходи!» Все так же раздраженно отмахнулся от молодого разумного старик, С большим трудом сдерживая приступ рвущийся из него ярости. Иди лечись! А потом мы решим, что с тобой делать. И нужен ли будет кому-нибудь ученик, который не погиб вместе со своим мастером. Все так же виновато опустив голову, молодой парень вышел из кабинета главы секты Искренний бес. А мастер Шарк за рук остался стоять, размышляя над тем, как неожиданно для них всех... Резко развернулась судьба, обрушившая на две секты, которые меньше всего пострадали в этой странной войне, свой гнев. По сути, их секты не особо участвовали в битвах секты Единения. Да, они вроде бы поддерживали других, нападавших на обители этой секты, но старались сохранить свои силы для того, чтобы впоследствии иметь возможность применить эти силы против тех, кто больше сильно пострадает в случившемся противостоянии. Вот только для того, чтобы скоординировать свои действия, было решено собрать ударный отряд, который был бы неплохо использовать против общих врагов, например, устроив своеобразную охоту на охотничьи отряды других сект, которые сейчас начали шастать по территории запретных земель и леса демонов. Ведь эти ресурсы, которые там добывались, могли пригодиться и им самим, но рисковать своими жизнями, тем более при столкновениях с различными демоническими существами им не особо хотелось бы. Поэтому они и собирались ловить эти отряды уже на выходе из леса демона, именно тогда, когда такие разумные уже расслабляются. Простых охотников просто обирали бы до нитки и отпускали бы. Не всех, конечно, а только тех, кто смирялся бы со своей потерей. Ведь кто-то должен будет впоследствии снова вернуться в лес демонов, и собирать для их сект новую добычу. А вот что касается представителей других сект, этих разумных живых не отпускать никто не собирался. И все вроде бы шло нормально. Да, между двумя сектами, которые не особо пострадали в последнем противостоянии, все же была определенная напряженность в отношениях. Но они не собирались на этом останавливаться, так как все понимали, что глава секты «Небесной искры», не просто так предложил провести эти переговоры, да еще и в таком странном месте. Посторонние о таких вещах ничего знать были не должны, так как он понимал, что стоит только кому-то узнать, что представители двух сект устроили тотальную охоту на других таких же разумных, как тут же найдутся недовольные. Не говоря уже про местных жителей и дворян, которые сами предпочитают старательно обирать этих самых охотников. Все они будут старательно вмешиваться, а значит будут и те, кто захочет найти возможность их остановить, даже на уровне ближайшего государства. Ведь все это происходило на территории империи Дан, а в последнее время старый император был слишком нервным в отношении действий представителей сект. Были даже случаи, когда их арестовывали и позволяли даже в кандалы заковывать, чтобы наказать. Это было просто неприемлемо. Но сейчас положение было куда более усложненным. Мало того, что все это произошло там, где подобного никто не ожидал, так еще и погибли старейшины, не говоря уже про мастеров и учеников. Довольно крутые отряды двух сект были просто уничтожены непонятным монстром, вышедшим из глубин леса демонов. Вот как это могло случиться? Тяжело вздохнув, прохрипел старик и ударил кулаком по столу. Куда они все смотрели? Кто должен был контролировать окружающие территории? Может, это какие-то охотники спровоцировали преследование этого существа и, банально желая скрыться, спешили в город, чтобы сбежать и укрыться под прикрытием стен? Эти же умники почему-то остались на открытом месте и попали под удар. Что теперь делать? Если эта тварь дойдет до ближайшего города Империи Дан? Не говоря уже о том, что уничтожат его, то именно нам придется ответить за случившееся. Ведь останки погибших и уничтоженный лагерь наверняка обнаружат те, кто потом будет пытаться выяснить причину для такой агрессии со стороны подобной твари. Его гнев был вполне понятен и объясним. Проблемы, возникшие из-за такого случая, могли просто уничтожить авторитет секты искреннебес без буквально на корню. Теперь судьба второй секты его даже не беспокоила. Да какой мог сейчас быть в этом толк? Ведь никакой пользы от данного замысла просто не было, как бы он ни рассчитывал на удачу. Но случившееся просто уничтожило на корне не только все его планы, но даже более того. Все случившееся уничтожило любую возможность сотрудничества с представителями другой секты. Скорее всего, представители секты «Просветленных журавлей» больше не будут их воспринимать всерьез. Более того, после всего случившегося, именно их секту могут обвинить в том, что они выбрали такое место для лагеря, где и пострадали все достаточно эффективные бойцы. Но сейчас это было меньшим из потенциальных проблем. Поэтому еще немного поразмыслив, глава секты устало вздохнул и приказал позвать к нему двух мастеров, которые лучше всего справлялись с различными заданиями так как были исполнительными и никогда не задумывались ни о чем посторонним, что могло бы им помешать достижение нужной цели. Это были два брата, которые были готовы буквально на все, особенно если речь идет об интересах секты. Именно они отправятся в ту местность, чтобы выяснить все то, что произошло впоследствии, и то, куда в дальнейшем направилась тварь, которая так неожиданно уничтожила будущее двух сект, Если она все же направилась к ближайшему городу Империи Дан, то представителям их секты придется проявить талант и изворотливость, чтобы остановить ее и помочь местному правителю избежать максимальных проблем. При этом, по возможности, нужно будет постараться скрыть следы лагеря. Это можно будет сделать именно так, старательно делая вид, что они помогают. А если сейчас отстраниться от всего происходящего, то еще неизвестно, чем все это может для них закончиться. Ведь известие о том, что представители секты Искры Небес могли быть замешаны в появлении такого монстра, который может практически полностью уничтожить достаточно крупный отряд мастеров Дао, не говоря уже про обычных воинов и простолюдинов, просто уничтожит их секту, поставив ее в один ряд с ранее уничтоженной сектой Единения, а то даже секты Черной Змеи, А этого было бы нежелательно допускать в принципе. Мастер Шарк за рук еще не знал того, что похожая ситуация сложилась и в секте просветленных журавлей. Перепуганная всем случившимся, представители этой секты навсегда отказались от любой попытки сотрудничать с другими сектами на поприще подобной охоты. Более того, они сами отказались от использования больших и достаточно сильных отрядов. Ведь, по сути, в таком столкновении они потеряли достаточно большие силы, которые теперь надо было пытаться хоть как-то компенсировать. А это было достаточно сложно. Особенно если учитывать тот факт, что с ингредиентами из запретных земель и леса демонов для создания различных пилюль укрепления и усиления того же ядра сейчас была очень напряженная ситуация. Именно это все и заставляло главсект нервничать и пытаться сосредоточиться на другом способе сохранения своих возможностей. Однако подобное столкновение хоть как-то, но все-таки стабилизировало ситуацию. Две секты, которые намеревались постараться ослабить других своих потенциальных конкурентов на этом поприще, оставили свои замыслы на более долгий срок. Так как теперь у них назревали куда более серьезные проблемы, чем они могли бы себе даже представить. Тем более, что после случившегося сам старый император ужесточил меры в отношении представителей сект. И там, где раньше они чувствовали себя достаточно спокойно и уверенно, этим разумным теперь приходилось ждать одобрения и разрешения со стороны местных хозяев. Более того, после всех этих событий приток новых сил и неофитов секты просто прекратился, Да, те разумные, чьи родословные были фактически вплетены в эти организации, никуда не могли деться. Им приходилось продолжать такую службу. А вот посторонние силы уже не вливались в эти организации. Всего лишь по той причине, что даже местные дворяне и различные руководители государств решили взять эту ситуацию под свой контроль. Например, тот же император Шакин издал новый указ прямо касающийся мастеров Дао на территории его государства. И определенными льготами и возможностями теперь там пользовались только те, кто находится на государственной службе. Местные дворяне пошли еще дальше. Они пытались воспитывать своих мастеров таких боевых искусств. Все это ослабляло секты еще больше. Так что теперь ни о каком соперничестве между ними и речи быть не могло. Им надо было сохранить себя и свое наследие, сохранить и не дать его постепенно растворить в этом мире. Что могло произойти с ними точно так же, как произошло секта единения, еще несколько лет назад бывшей самой могущественной силой в этом мире, из которой были вынуждены считаться фактически все, даже те же императоры и короли.